Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые сограждане. В эфире Геополитический пульс. Нынешняя неделя достаточно богата на геополитические события. Начнем непосредственно с нашего региона, с наших так называемых соседей. Азербайджан в очередной раз осуществил провокацию против Армении, напав и обстреляв позиции, значит, армянской армии. Сделали они это из оккупированной территории арцах Используя беспилотники, разного рода тяжелое вооружение, армянская армия, естественно, сумела пресечь вот эти поползновения. Противник понес потери и остался на своих прежних позициях. Для нас весьма таким неприятным событием было то, что Чита Алиевых посетила в очередной раз оккупированные территории Арцаха, в том числе Шуши. Там они сделали селфи, какие-то семейные фото. Более того, в Шуши в честь 100-летия Гейдара Алиева прошли мероприятия и салют Причем сделали они это все, особенно салют э, в вечернее время, чтобы таким образом еще больше значит воздействовать на нас психологически. Это оч очевидно и понятно. Но мы должны все это стоически переносить действительно и э, из этого тяжелого психологического положения выйти так, как подобает истинным арцарцам. Последние дни э, весьма интересные события произошли в России. Так, в 2023 году парад Победы прошел в более чем трех десятках городов России. Ну, на этот раз, конечно, парад был, парады были проведены в особых условиях, потому что мы знаем, что украинская сторона пыталась помешать этому, и мы знаем, что были нападение на Кремль, даже беспилотниками украинскими. Более того, 9 мая также несколько беспилотников пытались прорваться значит, к Кремлю и на Красную площадь, но были сбиты. После вот этих провокаций, после вот этих событий, риторика российских политиков стала намного более резкой. Так, например... Дмитрий Медведев в своем telegram канале э, прямо заявил, что с такими людьми, как Зеленский, не надо вести никаких переговоров. Их надо уничтожать, как фашистских нацистских преступников. Ну, можно прогнозировать дальнейшее ухудшение ситуации, как на Украине, так и во взаимоотношениях Запада и России, особенно после того, как Великобритания заявила, что поставит Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Естественно, это повлияет на ход событий, более усугубит и сделает ожесточённую борьбу на Украине. Кремль, естественно, оставь, не оставил без внимания вот это решение Британии. Дмитрий Песков заявил, что Россия предпримет соответствующие шаги для нейтрализации вот этой угрозы. Весьма интересным было и то, что в Москве прошли, четырехсторонней встречи. Министр иностранных наставил Россию, Турцию, Сирию и Иран. Основной акцент ставился на нормализации турецко-сирийских отношений. Знаете, зная хорошо Турцию, можно ну, с большой вероятностью э, заявить, что Турция, возможно, подпишет эти соглашения, на бумаге будет э, показывать свою готовность нормализовать отношения с Сирией, но э, на земле де-факто будет торпедировать все это. Это, естественно, наиболее такой вероятный сценарий. Президент России отменил также визовый режим для граждан Грузии и, значит, был снят запрет на полеты российских авиакомпаний В грузию естественно это может придать новый импульс развитию двусторонних отношений но это это решение было неоднозначно воспринято в грузии там даже произошли э, митинги э, значит протеста против этого президент грузии салое зурабищели заявила что это является российской провокацией евросоюз также в э, Попросил Грузию не поддаваться этим провокациям, а вот глава МИД Грузии приветствовал отмену визового режима. То есть мы видим, что в Грузии также существуют разные течения, и вот пирамида власти, она не слишком... Ну, такая э, сильная и, э, более того, шаткая. Ну, посмотрим. Вообще, все те страны, где есть шаткая пирамида власти, э, всегда там бывают проблемы. Россия также э, заявила, что финансирует договор об обычных вооружениях э, в Европе. Это, конечно, придаст новый импульс гонке вооружений вообще в мире и в регионе. Интересное событие произошло в Польше. Польша решила более не использовать название «Калининград» и вместо этого использовать «Польское кролевец». Ну, конечно, это ничто иное, как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и попознавания на российскую территорию, что не может, значит, не, не вызвать соответствующую реакцию в России. Посмотрим. Весьма интересные события произошли в Турции. Вообще, вот эта президентская гонка там близится к финалу. И там не только это внутренний политический процесс, но и внешний политический, геополитический. Что мы должны очень пристально изучать и учиться также у турков. Ну, посмотрите, на простой такой, как казалось бы, банальный вопрос. Соединенные Штаты попросили Турции предоставить им технические, характеристики российских э, ракет С-400. На что турки отказ, заявили отказом, сказали, что это их суверенное дело. Но посмотрите, одним словом, они укрепили отношений с Россией, но, с другой стороны, не исключено, что давно уже передали американской стороне все технические характеристики. Но посмотрите, какой высший пилотаж. Более того, интересные события произошли, значит, и э, на поприще президентской гумки. Э, так, э, например, э, оппозиционный кандидат, основной кандидат, кандидат основной соперник Эрдогана Килич Даруглу заявил, что коридор от Турции к Средней Азии, Центральной Азии, должен проходить через Иран. Это вызвало возмущение министр иностранных дел Турции Чаушуглу, который сказал, что путь турок лежит через Зангизури-Карабах. Даже Ильхам Алиев ответил ему. Некоторые наши аналитики и сегменты армянского значит, портала, да, особенно вот информационных, аналитических, кое-какие надежды связывают, с, значит, Калыч-Даруглу, думая, что если он придёт, он поменяет вектор турецкой геополитики. Нет, дорогие мои, это не то, что отказ от традиционного вот вектора, это взаимодополнение, то есть будут уже два вектора, через Кавказ и через Иран. И пусть никто не лелеет надежды что там могут быть другие, значит, события. Нет. Вот это вот именно мудрость турецкая. Вот это изощрённая их дипломатия, которой мы должны учиться. Но мы видим также, что Азербайджан принимает очень активное участие в предвыборной кампании. Вот это заявление Алиева против турецкого оппозиционного кандидата. А также есть ещё один момент – Значит, вообще в Турции четыре кандидата в президенты, ну, один буквально вчера подал на самоотвод, а вот третий кандидат Синан Оган, он, во-первых, турецкий политик азербайджанского происхождения, в 2011-2015 году был членом национального Великого национального собрания Турции, работал. Долгое время, 7 лет, заместителем декана Азербайджанского государственного экономического университета, имеет азербайджанские награды, государственный пантюркист более того, имеет очень тесные связи с организацией «Серые волки». Возможно, является ее членом. Мы видим, как Азербайджан вовлечен в эти процессы. Интересные события произошли в Иране. иран активизировал свою политику в Центральной Азии, прошла встреча между президентом Ирана Раиси и представителями Узбекистана, были рассмотрены вопросы углубления отношений. Более того, такого рода значит встречи произошли не только на государственном уровне, идут активные обсуждения на уровне экспертов, ученых, специалистов, так и, На встрече геополитические геоэкономические возможности Ирана по соединению, значит, Центральной Азии с открытыми водами была проведена в Мешхеде. Представители там были Казахстана, Узбекистана, Ирана, очень интересно. Иран также провел успешное испытание ракеты Фаджер-5 с термобарической боевой частью. Это вакуумная бомба очень мощного оружия значит такого масштаба мы видим что и иран действительно развивает свою военную промышленность китай активно проводил свою геополитику и в пакистане произошла встреча между министрами иностранальных дел афганистана китая и пакистан а также двусторонние встречи между министрами дел афганистана и китая кстати афганистан сейчас бурлит например в провинции Сарипул произошла значит произошла достаточно такая интересная стычка столкновение между пантюристами и талибами более того значит секретарь совбеза киргистана заявил что возможно летом вот уже через месяц-полтора около семи тысяч боевиков исламского государства могут взорвать ситуацию на севере Афганистана и таким образом угрожать Центральной Азии, Ирану, Китаю, а также России. Поэтому упреждающие действия очень важны. Интересные события произошли в Ираке. Ирак призвал международное сообщество помочь им в связи с высыханием рек Ефрат и Тигр. Это происходит из-за того, что в Турции построены десятки палатин на этих значит, реках и фактически Мы видим последствия. Но здесь есть еще другое библейское пророчество, которое, учитывая религиозность населения Ирака и Ближнего Востока, естественно, также имеет свое воздействие на ситуацию. Дело в том, что по всем пророчествам, если Ефрат высохнет, это будет означать уже приход Антихриста на землю. Ну, понятно, что это тоже имеет воздействие. Достаточно сложная остается ситуация с езидами, нашим братским народом. Снова около 30 мул. Курдов призвали, значит, расправиться с езидами. А один из главных, значит, руководителей езидского народа заявил, то есть международному сообществу, с призывом выступил к международному сообществу со следующей формулой. Помогите нам или остаться, или уйти. Страшная вещь. Ну, наши братские, значит, езиды все-таки держатся. И вот они провели также в Лалеше, их религиозном центре, празднованию значит, национальных праздников. Интересная вещь. Интересные события произошли в Сирии. Так главы МИД стран, участницы Лиги Арабских Государств договорились уже о возвращении Сирии в эту организацию. Это очень интересное событие. Бурлил Израиль. Там произошли столкновения уже в ракетные удары Израиля по сектору Газа, другим палестинским территориям, и, значит, ответный удар палестинцев. Есть жертвы, к сожалению. Япония и Южная Корея договорились забыть разногласия исторического характера, так как у них есть более важный враг – это Китай. Естественно, Китай этот просто так, и Северная Корея не оставит. Интересные вещи произошли в Сумалиленде, в этом непризнанном государстве. Там начали постройку первого нефтепровода. Нашли огромные запасы нефти, и сейчас строят этот нефтепровод, значит, к выходу на мировые рынки. Через, естественно... Воды мирового океана Это лишний раз подтверждает, что непризнанные государства, несмотря на свой статус, интегрируются в международную экономическую систему. Таковы были основные события, некоторые основные события прошедшей недели. Будем следить за ними и представлять вашему вниманию. Храни Господь наш народ и нашу страну.